Глава четвёртая. Red It was rare. I was there. I remember it all too well. All too well by Taylor Swift. Многие мои песни о прошлом. Так я пытаюсь извлечь из него уроки. Возможно, это даже поможет забыть то, о чём я помню слишком хорошо. Слова Тейлор Свифт перед песней «All too well» в рамках «Red Tour». Как исцелить разбитое сердце? Я уверен, многие из вас хотя бы раз в жизни сдавались этим вопросом. А если так, значит, вам хотя бы раз в жизни тоже разбивали сердце. Не переживайте, в этом клубе бывали все. Подготовиться к такому моменту почти невозможно, особенно в первый раз, когда это не просто флирт на вечеринке и пара мимолетных ночей, после которых он исчезает, а когда вы по-настоящему сближаетесь с кем-то, мечтаете о будущем вместе и без раздумий доверяете ему свои надежды. Но этот человек играет с вашими чувствами и разбивает их в дребезге, не заботясь о последствиях. Первые разочарования в любви ранят душу. Любовь — это сложный лабиринт, которым легко заблудиться, но рано или поздно ты забудешь свои неверные шаги. Однако, когда любимый разбивает тебе сердце, это совсем другое. Лабиринт кажется все больше и запутаннее, и вдруг ты оказываешься в ловушке, откуда, как тебе кажется, ты не выберешься никогда. Неизбежно ты становишься более уязвимой, потому что у тебя возникает ощущение, что другой человек берет ситуацию под свой контроль, что именно он решает за вас обоих, что этот человек, который умеет играть без правил, который кажется старше и мудрее тебя, готов сделать шаг уже без тебя, оставить тебя лежать на асфальте, не попытавшись помочь тебе подняться. Я уже говорил, что мы, Свифти, немного драматичны, не так ли? Когда тебе разбивают сердце, ты переживаешь это мгновение дольше, чем хотелось бы. Ты словно заходишь в ресторан, И сидишь там, застыв во времени и думая о том, что могло бы произойти, прими ситуация другой оборот. Это словно смотреть, как волна поднимается со дна моря, растет и растет, пока не становится настолько большой, что сметает все на своем пути, и ты уже не успеваешь убежать. Ответить на вопрос, как исцелить разбитое сердце, трудно, не так ли? Правда в том, что все мы исцеляемся по-своему и в своем темпе. Однако, если с вами когда-нибудь это случится, послушайте Red Taylor's Version. По возможности нарепите, это первый совет, который я дам, чтобы помочь вам собраться с силами, подобрать осколки своего сердца и снова собрать их воедино. После успеха трех предыдущих альбомов и перед началом эры Red наша любимая блондинка оказалась меж двух миров. С одной стороны, ей нужно было угодить аудитории с распростертыми объятиями, принявшую музыкальную формулу, которая, казалось, идеально подходила Тейлор, ее мелодии в стиле кантри-поп и почерк как автора-исполнителя, ориентированного в первую очередь на девочек-подростков. С другой стороны, она также была вынуждена угождать консервативной звукозаписывающей компании которая росла в геометрической прогрессии благодаря ее успеху. Однако, как мы уже видели, и Big Machine Records, и команда Тейлор взяли на себя труд представить ее как «любимицу Америки», то есть образцовую модель для совсем маленьких девочек и девочек-подростков, слушающих ее музыку. Именно в этот момент возникает то противоречие естественной эволюции, которую Тейлор, похоже, замышляла в надежде расширить свои музыкальные горизонты и поэкспериментировать со своим звучанием и имиджем, раздвинув границы своей карьеры, в который лейбл хотел ее вписать. «Рэд», как мы увидим ниже, и стал тем экспериментом, и в результате родились одни из самых меланхоличных текстов и мелодий за всю ее карьеру. С гитарами, барабанами, фортепиано, словом, со всеми инструментами, которые составляли суть ее предыдущих альбомов, но где также было место веселью, дабстепу векадеру и другим мейнстримным звукам, которые мы никогда не слышали в ее музыке прежде. На самом деле, если присмотреться, в титрах можно заметить имена двух шведских продюсеров, играющих важную роль в понимании современной поп-музыки — Макса Мартина и Шелбака. Они работали со многими поп-звездами и помогли закрепить даб-степ-звучание начала 2010-х в творчестве таких звезд, как Бритни Спирс, Кеша и Ники Минаж. Они также создали вместе с Тейлор три песни, которые выделяются в ее дискографии на данный момент больше всего. «We are never ever getting back together», «I knew you were trouble» и «22», и которые заранили зерно того направления, которое Тейлор выберет всего одну эру спустя. Этот альбом часто критикуют за отсутствие музыкальной целостности, но как адвокат дьявола Хочу заметить, стандартная версия Red включает 16 песен, которые представляют собой ряд из смеси коммерческого поп-звучания с кантри-колоритом в духе Тейлор, кивками в сторону фолка и балладами, исполненными с помощью всего нескольких инструментов. Но я все равно всегда защищал его, используя один и тот же главный аргумент. Разве важна целостность в альбоме, ДНК которого — разбор осколков токсичных отношений? Потому что в этом и есть суть альбома «Рэд». Это снимок того этапа жизни, когда все становится беспорядочным, нестабильным, торопливым. Это портрет того, как любовь, не спрашивая разрешения, врывается в вашу жизнь, чтобы перевернуть все с ног на голову, потому что рядом с вами не тот самый. Обыгрывая название альбома, Тейлор посвящает часть пролога «Алому цвету», связывая его с разновидностью любви, которая, как она знает по собственному опыту, настолько же сильна, насколько эфемерна и разрушительна. Это любовь, полная сильных эмоций. Однако позже мы поймем, что настоящая любовь скорее похожа на солнечный свет, который невозможно увидеть, заблудившись в полном кошмаров лесу, со стороны казавшимся прекрасным. Именно поэтому Рэд – один из самых личных альбомов в ее карьере, Сумел занять особое место в сердцах Свифти. Для нас, похоже, любовь так же сложна, как и для нее. Несмотря на то, что альбом изначально не стал самым коммерчески успешным и не получил такого же общественного признания, как другие альбомы, мы скоро поговорим о роковой церемонии Грэмми, которая прописалась в кошмарах любого фаната. Он, тем не менее, является одной из самых особенных работ в ее дискографии. Имея кольцевую композицию, он начинается с... State of Grace, и отправляет нас в тот момент, когда мы неожиданно встречаем человека, с которым снимаем всю нашу броню, защищавшую от боли, и который, мы не знаем, к лучшему или худшему, точно изменит нашу жизнь навсегда. И завершается нежной и прекрасной Begin Again, в которой Тейлор объясняет, что душевная боль после расставания со временем проходит, и что, когда мы снова будем готовы сделать ставку на любовь, найдутся люди, которые будут ждать с нами встречи. А между двумя этими песнями взлеты и падения, как и в любых отношениях, обреченных на катастрофу. Тейлор прекрасно передает тот момент, когда, хотя ты и знаешь, что человек перед тобой не принесет тебе ничего хорошего, ты все же позволяешь себе запутаться в его паутине. «Treatures» или, как я люблю называть эту песню, «Услада ушей моих». Или когда ты уже почти набралась смелости позвонить ему и дать тому, что уже нельзя исправить второй шанс, но, слава богу, в конце концов решаешь не делать этого. I all must do. Или опасный транс, в который ты погружаешься после расставания, проигрывая в голове старые разговоры и мгновение встреч по кругу. Sad, beautiful, tragic. Или когда пытаешься пережить все, что случилось, но не можешь преодолеть шок. Holy ground. И хотя звучит так, будто я говорю о самом грустном альбоме в мире, на самом деле это путешествие не сводится к слезам. В Red можно найти и очень забавные моменты. Кому из нас не хотелось сказать бывшему, чтобы он отвалил с песней «We are never ever getting back together», звучащий на заднем плане, или проникнуться благодарностью судьбе за тех друзей, успевшими стать твоей семьей и скандирующими слова песни «22» вместе с тобой, и ты знаешь, что все будет хорошо до тех пор, пока ты с ними, потому что это тоже часть процесса исцеления, и именно эти моменты и люди привносят свет в то время, которое трудно пережить в одиночку. По этим и другим причинам, что найдутся у каждого свифти, «Рэд» — действительно особенный альбом. В этом альбоме певица, рассказывающая нам свои истории о разбитом сердце, превращается в подругу, которая, не осуждая, сидит рядом с тобой в твоей комнате и держит тебя за руку, пока ты плачешь. Если задуматься, музыка — одна из немногих вещей, которые ты позволяешь себе, когда хочешь побыть в одиночестве, и которой ты прислушиваешься легче, чем ко всем данным тебе советам. Естественным образом мы проецируем себя на Тейлор и прекрасно понимаем все те случаи, когда она хотела сказать «это последний раз, когда я впускаю тебя», прежде чем навсегда закрыть дверь перед тем, кто больше не заслуживал места в ее жизни. «The last time» или «когда ей звонили по телефону, чтобы сломать ее, как ломают только обещания в композиции «All too well» — сердце альбома и одной из тех песен, который больше всего характеризует ее как автора песен и исследовательницу межличностных отношений. Всего за пять минут этой песни вы успеваете посмотреть в своей голове настоящий фильм или за 10 в расширенной версии. Мы все по-своему пережили то, о чем Тейлор поет в этом альбоме. Это немного пугает, не правда ли? Но именно поэтому наша связь с ее песнями и самой Тейлор продолжает укрепляться. Но на этот раз ей удалось выстроить такую связь, которую, например, я в своей жизни очень редко устанавливал с каким-либо другим альбомом. Так что, если однажды кто-то разобьет вам сердце, помните, Рэд будет с вами, когда вы вдруг захотите покопаться в открытых ранах, и в конце тоннеля вы посмотрите на все уже с большого расстояния, сможете подняться с пола и снова начать танцевать уже без этого человека, словно высотканы из звездного света. Happy, free, confused, and lonely in the best way. 22 by Taylor Swift